581. Матерь Агни-йоги Пространственное сотрудничество в тонком мире духов различных возможно и действительно имеет место, но память об этом редко достигает земного сознания.